«Мы в городе по поручению Альянса», — продолжил Аллен. Одной рукой он зарылся в мокрый от пота волосы Рейнольдса, вторая с той же силой прижимала ножки его к горлу. Кожа под лезвием промялась, но пока оставалась невредимой. «Если вы причините нам вред, Альянс этого так не оставит, и наши отцы тоже. За вами будут охотиться, как за собаками, а когда поймают, повесят головой вниз». «Сынок, до ближайшего патруля Альянса двести колес, может, и все триста», — ответил Джонас. «А я бы плевать на него хотел, даже если бы он притаился за ближайшим холмом. Ваши отцы меня не пугают. Опусти нож, а не то я вышибу твои ёбаные мозги». «Нет. Дальнейшее развитие событий, несомненно, заинтересует присутствующих», — весело воскликнул Кадберт. Хотя в голосе и зазвучали нервные нотки. Не страх, просто волнение. «А ведь парни хоть куда!» — мрачно подумал Джонас. «Недооценил он их, принял за молокососов. Это точно!» «Вы стреляете в Ричарда. Ричард перерезает горло мистеру Плащу аккурат в тот момент, когда мистер Плащ вышибает мне мозги, а мои бедные умирающие пальцы высвобождают резинку и стальной шарик пробивает голову мистеру очки». «Вы и правда уйдете живым и невредимым, но едва ли сие утешат ваших мертвых друзей!» «Предлагаю ничью!» — обратился Аллан к мужчине, который держал револьвер у его виска. «Мы все опускаем оружие и расходимся!» «Нет, сынок!» — голос Джонаса звучал спокойно. Он надеялся, что злости в нем не слышалось, хотя сам уже начал заводиться. «Боги! Чтобы над ним взяли верх! Пусть и временно!» Никому не дозволено угрожать большим охотникам за гробами. Это твой последний шанс? Или что-то твердое и острое, но очень похожее на острие ножа, уперлось в рубашку Джонаса, точно промеж лопаток? Он понял, что это, и кто стоит за его спиной, понял, что игра проиграна, но никак не мог взять толк, каким образом события могли принять столь безумный оборот. Револьвер в кобуру. Приказал голос человека, вдавившего острие ножа ему в спину. Не просто спокойный, а лишенный всяких эмоций. «Быстро, не то нож дойдет до сердца». И довольно разговоров. Наговорились. Или револьвер в кобуру, или смерть. В голосе Джонас уловил два момента. Юность и искренность. Он убрал револьвер. «Теперь ты с черными волосами. Вынь револьвер из уха моего друга и убери в кобуру. Быстро!» Клей Рейнольдс не стал просить себя дважды и шумно выдохнул, когда алан убрал нож и отступил на шаг. Катберт не оглянулся, все так же стоял, растянув резинку. «Теперь ты, Убара», — продолжил Роланд. «Револьвер в кабуру». Револьвер нашли, отдали Дипейпу. Тот сунул его в кабуру, скривившись от боли. Задел раненым пальцем ремень. Только после того, как его рука оторвалась от рукоятки, Кадберт ослабил натяжение резинки и металлический шарик перекочевал к нему в ладонь. О том, кто послужил причиной переполоха, напрочь забыли в круговерте последующих событий. Теперь же Шимми вскочил и через весь зал бросился к Кадберту с мокрыми от слез щеками, Схватил его за руку, несколько раз поцеловал, смачно с чмоканьем. В другой ситуации кто-то мог бы и засмеяться. На мгновение прижал его руку к щеке. Потом проскочил мимо Рейнолса, толкнул правую дверку и оказался в объятиях сонного, еще не протрезвевшего шерифа. Эйвори притащил шеп. Шерифа Феода он нашел в одной из тюремных камер, где тот сладко спал, плотно закусив и крепко выпив на торжественном обеде в доме на набережной».